глава 17. С бывшим клановым артефактором мы встретились в кафе. Он действительно согласился приехать и сообщил, что будет через час. Когда я пришел, он уже сидел за столиком и пил чай. Парень был рослым широкоплечим блондином. Одет он был в синие джинсы и светло-серый свитер с синими полосами. У него была аккуратная короткая стрижка, гладко выбритый подбородок и прямой открытый взгляд. Так и не скажешь, что творческая личность. Я бы его скорее к спортсменам или светским повесам отнес. «Добрый вечер, уважаемый Миней!» Приветственно кивнул я. Артефактор встал и склонил голову. «Добрый вечер, господин Дамар!» Он оказался еще и на голову выше меня. «Садитесь!» Слегка улыбнулся я и сел за стол. Парень последовал моему примеру. Я заказал себе кофе, и когда официантка отошла от нашего столика, встретил взгляд артефактора. Тот разглядывал меня с живым любопытством. «Думаю, вы понимаете, зачем я вас пригласил на встречу», — произнес я. «Догадываюсь», — кивнул Хьюго. «И, честно говоря, удивлен. В клане из меня прямо монстра-разрушителя сделали». Не думал, что найдутся люди, которые захотят связываться со мной после такого. Я удивлённо приподнял брови. Парень оказался на удивление адекватным. Из его истории, по крайней мере в изложении валерий такого не следовало. «Что там произошло?» — поинтересовался я. «Меня подставили», — спокойно сообщил Хьюго. «Я не знаю, почему взорвалась мастерская. Именно в тот момент...» Я не делал ничего особенного, занимался изготовлением артефакта очистки. Я делал их сотни раз, и в этот раз я тоже не допустил ошибки. Тогда почему клан решил, что виноваты вы? Не знаю, — повторил Хьюго. Людей в мастерской в тот день было мало. Кроме меня был еще мастер-артефактор, два его ближайших помощника и два практиканта. Дочь главы рода Соларих и племянник патриарха. «Думаете, кто-то из практикантов ошибся?» «Нет», — уверенно покачал головой Хьюга. милиса очень грамотная девушка. Она учится на втором курсе Академии Магии на факультете артефакторики. В клановой мастерской просто подрабатывает на каникулах. У нее уже есть подтвержденный третий класс артефактора. Скоро будет сдавать на второй. А племянник Патриарха даже приступить к работе не успел, он только пришел. Я молча ждал продолжения. Эта история неожиданно меня заинтересовала. Однако пришлось прерваться. Официантка принесла мой кофе. Я поблагодарил ее, сделал глоток кофе и вновь перевел взгляд на Хьюга. «Знаете, господин Дамар...» Внезапно признался артефактор. Мне показалось, что взрыв вообще произошел не в мастерской. Рядом, через стенку, располагался склад артефактов. Он и рванул. «А безопасникам клана вы это говорили?» — уточнил я. «Говорил», — криво ухмыльнулся Хьюга. «Но нас всех хорошо так оглушило взрывом, да и мастера подняли меня на смех, мол, нечему взрываться на складе». «В общем, мне не поверили. Приняли это за неуклюжую попытку уйти от наказания». «Три мастера, два аристократа, одна из которых тоже мастер». А второй даже не успел ни к чему прикоснуться, и простолюдин-изобретатель. В такой ситуации кристально ясно, кто должен был стать козлом отпущения. Странно только, что разбираться, что там случилось на самом деле, никто не стал. Хотя, почему я так уверен, что не стали разбираться? Безопасники клана вполне могли выдвинуть официальную версию, чтобы успокоить настоящего виновника, Выгнать молодого шалопая из клана, чтобы не болтал лишнего, а потом продолжить копать. Ущерб-то они на Хьюга не повесили, и это косвенным образом подтверждает мои подозрения. Впрочем, юный артефактор мог и не бы сочинять. Мне-то сейчас не дотянуться до клана и не проверить то, что он говорит. Разве что у Рахе остались какие-то связи. «Пожалуй, о задачу своего безопасника. Нам подробности не нужны, достаточно будет самого факта продолжения расследования в клане, чтобы подтвердить рассказ юга «Я так понимаю, и репутация у вас во многом неверная», — слегка улыбнулся я. «Тут я сам виноват», — вздохнул юга «Мне не хотелось всю жизнь провести на рядовой работе, как мой отец. Поэтому я делал минимум артефактов, просто чтобы мне продолжали платить жалобни, а сам старался больше времени уделить учёбе. Моя семья не нуждалась, у меня не было необходимости работать сутками напролёт. Сам себя содержу, и ладно. Амбиции — это хорошо». Мне и просто артефактор пригодился бы, но инициативный человек, который хочет и делает куда ценнее. «Как вы видите свое будущее?» — спросил я. «Теперь уже не знаю», — пожал плечами Хьюга. «Пока я был в клане, думал пойти по изобретательской части. Несколько патентов, даже если бы это были совсем простые рунные вези, создали бы мне определенную репутацию». Меня стали бы больше ценить, открылись бы возможности ездить на конференции и ходить на разные курсы повышения квалификации. А там и до повышения в должности недалеко. Наше начальство больше бумагами занимается, чем артефактами. Я хотел верхушку артефактной клановой службы пробиться. Я задумчиво смотрел на парня. Все то же самое мог ему дать и я. В моем роду ему еще и проще будет. другого кандидата на роль начальника артефактной службы рода у меня попросту нет если головой на месте занять эту вакансию ему не составит труда парень мне понравился спокойный целеустремленный адекватный никаким изобретательским гением тут и не пахнет высокомерием и нежеланием работать тоже ради карьеры их юга явно готов пахать однако с ходу такие предложения не делаются «Я понял», — кивнул я. «Давайте сделаем так, уважаемый минные. Я возьму паузу на несколько дней, поручу своим безопасникам проверить вашу историю по своим каналам. Если вы сможете дать им еще какие-то зацепки, дело пойдет быстрее. По итогам проверки мы с вами встретимся снова и будем говорить уже предметно». Хьюго встрепенулся, его глаза загорелись надеждой. «Спасибо, господин Дамар», — с готовностью откликнулся он. «Я отвечу на любые вопросы ваших людей». Ещё и соображает быстро, это хорошо. Он тоже наверняка узнавал, кто я такой, и ему не могли не сказать, что от моего рода остались жалкие огрызки, а значит, путь к его цели открыт. Главное, чтобы я взял его к себе. Мы обменялись телефонами, и я предупредил, что мой безопасник ему позвонит завтра же. Посмотрим, что из этого выйдет». На следующий день я вошел в кабинет учителя в девять утра. Он был уже на месте, но к работе еще не приступил. Сидел в кресле за рабочим столом и пил кофе. Перенос тренировок на утро, кстати, хорошо сказался на нас обоих. Когда я приходил, Эксара, как правило, еще не работал. Ему не приходилось выныривать из других дел. Он был свеж и готов общаться. У меня голова еще не была забита другими делами. Теперь почти каждую тренировку предваряла коротенькая лекция. Эксара всегда находил, что рассказать, и зачастую это были вещи, которых я не знал. Может, совсем мелкие нюансы, но тем не менее. Все это составляющие силы. Иногда и доля секунды может спасти жизнь. «Доброе утро, учитель!» — улыбнулся я. «Садись, Виктор!» — кивнул на кресло для посетителей Эксара. Дождавшись, когда я устроюсь в кресле, учитель произнес. «Скажи мне, сколько времени тебе нужно на изучение инструкций к защите твоего родового поместья?» «Сегодня лекции не будет, видимо, жаль. Несколько дней, неопределенно качнул голову я. Мы куда-то спешим?» «Формально нет», — ровно ответил Эксера. «А фактически...» «Виктор, ты хоть догадываешься, сколько десятилетий этому проекту?» — вздохнул Эксара. «Я ведь был в свое время гением, как и ты. Думаешь, у меня не было других вариантов, кроме как жениться на соседской девочке из ничем не примечательного рода?» Я изумленно уставился на учителя. «Этот проект начал еще мой отец», — слегка улыбнулся Эксара. 80 лет назад, когда стало ясно, что я уродился гением». Собственно, без владыки с объединением защит даже связываться не стоило. Как только люди увидят результат, у нас появится множество завистников, в том числе очень влиятельных. Скорее всего, мы никогда больше не найдем артефактора ранга владыка, который смог бы поправить нам что-то в рунных связях, ни за какие деньги. Ожидаемо. Хотя шанс найти владыку артефактора и так призрачен. Никто из нас попросту не в состоянии расплатиться за такую работу. «Я просто устал ждать», — сказал Эксара. «Хочется, знаешь ли, уже увидеть результат, наконец». «Восемьдесят лет. Что ж его можно понять?» «И род сад из квадрата выжили вы», — понимающе улыбнулся я. «Я их не разорял», — уточнил Эксара. «Но да, некомфортно в собственном родовом поместье им стало давно». Задолго до того, как они перестали там появляться. И да, это моих рук дело. Ридера серьезно выиграли, отдав свою девочку за меня замуж. Я натаскал Иштвана так, что среди экспертов ему до сих пор равных нет. А тоже поднялись, хотя и лишились эксперта в лице жены моего сына, Анихсад. эти хотели слишком много. Они были в курсе, удивился Нет, конечно, фыркнул Эксара. Но когда я объявила о помолвке с урожденной Ридера, они очень сильно обиделись. У них тоже была девушка на выданье, и она была куда талантливее моей жены. Более того, мы рассматривали ее в качестве моей невесты. Но характер... всених сад, те еще куркули. Но девочка даже своих родичей переплюнула. И это в 17 лет. В общем, та история перечеркнула любую возможность участия них саду в нашем союзе. Я молча кивнул. «Виктор, просто назови дату», — попросил учитель. «Хоть через месяц, но я хочу знать конкретное число». Инструкцию к защите я бегло просмотрел и ничего критичного там не увидел. Для своего спокойствия я, конечно, прочитаю ее еще раз и вникну во все детали, на месяц для этого точно не потребуется. Не вижу смысла мучить учителя дополнительным ожиданием. Уж в такой мелочи, как сроки, мне легко пойти ему навстречу. Я прикинул, какие дела у меня есть на ближайшее время. Вроде ничего срочного. Если примите меня в гости завтра или послезавтра и оставите на весь день наедине с инструкцией, произнес я, то через три дня можем проводить кровную привязку и объединять защиты. Благодарю, расплылся в улыбке Эксера. И, конечно, приезжай в любое время, можем даже тренировку ради этого отменить. Но уж не это возмутился я. «У вас прекрасный полигон, а два часа погода не сделают». «Дожили», — фыркнул учитель. «Когда бы еще я увидел, как ученик отказывается от выходного и рвется тренироваться. Хорошо, как скажешь. Завтра с утра жду тебя у себя». «Договорились», — улыбнулся я. «А теперь на полигон». Тренировка прошла как обычно. Иксара снова погонял меня от души, я уже начал привыкать к бешеной интенсивности. Да и результаты радовали. Как ни крути, о таком прогрессе в родном мире я мог только мечтать. Когда я вышел из здания ранговой комиссии и сел в машину, раздался звонок моего мобильника. Рашт. О, наконец-то. Я уж думал, он с концами исчез. Но... Нет, я понимаю, что договоры между родами согласовываются долго, но не настолько же. Дайхи вроде были заинтересованы не меньше меня, а дополнительных пунктов в договор я добавил не так уж много. Юристы давно должны были все согласовать. Правда, когда я принял звонок, Рашт заговорил не об этом. Он нашел подходящее место для нашего будущего автосервиса и приглашал меня на осмотр. В любое время, когда мне будет удобно. Учитывая нетерпение Эксера, в следующие дни мне будет не до того, а отдвигать встречу с Раштом на неделю не дело. Подчиненные не должны ощущать, что начальство не до них, так можно убить весь энтузиазм. Ладно, сейчас прокатимся по банкам, а вечером посмотрю, что нашел Рашт. Договорившись о времени встречи, я распрощался с Раштом и откинулся на спинку кресла. Денек предстоит насыщенный.